А всем действительно давно нужен помощник. Пусть пока помогает остальным. А когда потребуется работать с Юн Ми, пусть работает только с нею. Закончит с ней, опять помогает остальным. Хм, задумывается над предложением Сан Хён, барабаня пальцами по столу. Хм. Все одно люди нужны, продолжает убеждать Кихо. Давно уже кого-то нужно было взять. Ладно, принимает решение Сан Хён, ты меня уговорил.